Глава двенадцатая Вэйш не ошибся. Когда он подошел к своему кабинету, там уже ждали гонец и весьма недовольные гвардейцы. «Прошу, господа!» Генерал кивнул на дверь. «Где вы были, Вэриш? пробухтел пожилой подполковник, один из личных порученцев короля. «Проверял посты и секреты». — безмятежно ответил генерал. — У нас приказ Его Величества сопроводить леди Борх Лаис ко двору. — Простите, господа. Вэйш серьезно глянул на старшего в пятерке. Но леди Борх Лаис в замке нет. — Как нет? — не удержался младший. — У нас приказ. Генерал невозмутимо принял из рук гонца письмо с королевской печатью, взломал ее. Развернул свиток, прочел и задумался. Судя по всему, ко двору ехать все равно придется. Мелкий пакостник Блейз добрался до короля и наябедничал. А заодно собрал тех, кто генерала терпеть не может. И они продавили приказ. Генералу лично явиться в столицу, оставив дела на заместителя. «Да, господа, леди Борх Лайес в замке нет, есть только леди Вейш. Выдержав паузу, позволяющую гвардейцам осознать сказанное, генерал продолжил. «И без меня моя супруга никуда не поедет. К тому же леди во время осады получила серьезное ранение и нуждается в сопровождении лекаря». В сторону столицы небольшой обоз выехал только через неделю. Вэйш не видел смысла спешить к волку в пасть. На все возмущения и требования гвардейцев поторопиться, он показывал приказ короля, в котором было сказано передать полномочия полковнику-донцу. А передача дел не пустяк. Следовало пересчитать полковую казну, подписать бумаги, собрать обоз с теми, кто увольнялся из армии по ранению или ехал в отпуск. Чтобы никто не доложил королю о саботаже его приказа, Вейш таскал гвардейцев за собой по всем делам и активно подключал ко всему необходимому, заставляя подписывать бумаги как свидетелей. Причем пытаясь успеть за короткое время как можно больше, Генерал выматывался сам и нещадно гонял всех вокруг. Через сутки гвардейцы сочли, что неделя — не такая уж большая задержка, только бы им позволили поспать и поесть. Жени в это время собиралась в столицу. Генерал просил ее не брать много багажа из обширного гардероба. В ответ девушка усмехнулась. Ей, как воспитаннице леди Лайс, полагалось два платья в год, плюс немного белья и женских мелочей. Одно платье из зеленой шерсти пострадало во время осады, второе, коричневое. Она носила в замке каждый день, переодеваясь по необходимости в единственное нарядное платье, пошитое для нее к перелому зимы. Узнав такие подробности, Вейш. Приказал служанкам извлечь запасы ткани и за оставшееся время сшить леди-борг, дорожное платье из серого сукна, пару домашних из красивой коричневой шерсти и хотя бы одно визитное из драгоценного бархата и парчи. К величайшему сожалению обитатели замка мужчины не могли рассказать женщинам, что сейчас носят в столице. Лучше многих, понимая, что появление провинциальной простушки может испортить карьеру генерала. жени собралась уже брать с собой просто ткани, чтобы сшить что-то в столице буквально за день-два до приема. Но самый младший из гвардейцев, проникнувшись ее печалью, вынул из своего походного ранца набор модных картинок. «Сестре купил». «Порозовев», — сказал у юноша, «она в этом году должна быть представлена ко двору, и матушка просила привезти обращики модных нарядов». «От души благодарю вас, лорд Фарлейн», — улыбнулась жени, «Обещаю вернуть сокровища вашей сестры в самое ближайшее время». Едва доев жаркое, леди Борх Свейш поспешила к себе, чтобы рассмотреть гравюры, и немедля заняться платьями. Она очень боялась поездки в столицу, но знала, что лучшее оружие женщины — внешняя привлекательность. Ум не заметят, характером пренебрегут. А внешность может как привлечь внимание, так и оттолкнуть. Всю неделю сборов генерал Вейш приходил ночевать в ее комнату стелил свой походный плащ на овчину у камина, вытягивался и засыпал. Жене еще некоторое время шила, потом переодевалась за ширмой в ночное платье и шла в кровать. Для всех, кроме ее личной камеристки, лорд и леди Вейш проводили вместе каждую ночь. В день отъезда на запятках кареты Лайесов поставили сундук. Одежды в нем по-прежнему было немного, но, повинуясь наитию, жени взяла с собой старые расходные книги леди Лайес, в которых хозяйка замка записывала и кое-какие события из жизни замка. Например, появление леди Борх и рождение ею младенца. Кроме кареты, в путь отправлялись два десятка верховых. Гвардейцы сопровождения, генерал Вейш и дюжина солдат и офицеров, которым срочно нужно было в столицу. На четырех телегах везли дорожные припасы, шатры для ночевки в поле и кое-какие трофеи из замка Лайс. Вейш понимал, что короля стоит задобрить, и отвлечь от леди Борх Лайсвейш. Трястись в карете по едва обсохшим дорогам было еще то удовольствие, но и жене радовалось хотя бы отсутствию летней пыли, жары и насекомых. Генерал ехал верхом и тоже, как ни странно, радовался поездке. Бумажные дела осточертели ему хуже горько редьки но нужно было подложить соломки, закрыв все дела в полку и в замке. Если король вздумает увезти отсюда свою армию, Вэйжу не должно быть стыдно за солдат. Несколько часов ехали молча. Тут все еще были земли Лаисов, так что карету провожали пристальными взглядами и глубокими поклонами. Гвардейцы обратили на это внимание, и генерал видел, как они сделали пометку в отчете, который будут подавать по возвращении ко двору. Именно поэтому Вейш старался быть ближе к жене. Его и так тянуло к этой удивительной леди. Один взгляд на ее силуэт за стеклом кареты вызывал потепление в груди. А уж остановки, когда Вейш мог подать жене руку, отвести в сторону, предложить воды из своей фляги или горсточку фиников. все это заставляло его кровь быстрее бежать в жилах. Старательно разыгрывая действительно супружескую пару, он целовал девушке кончики пальцев, поправлял локоны. Ей пришлось учиться собирать волосы в высокую женскую прическу. И не всегда получалось сделать это надежно. И млел, млел как пацан впервые коснувшейся женщины. Нельзя сказать, что к 30 годам же ему, вейш, был развратником. Но и монахом тоже не был. Знал, как распалить женщину, умел доставить партнерше удовольствие, что весьма оценилось в дворцовых альковах однако рядом с юной серьезной жени в его крови начинали бурлить такие токи что приходилось слегка запахиваться в плащ чтобы не смущать окружающих в обед караван остановился в трактире хотелось поесть горячего и размять ноги жени со служанкой удалилась наверх в отдельную комнату чтобы умыться и поправить прически гвардейцы и солдаты Обошлись бадьей у колодца. Пусть весенняя водичка была еще холодна. Когда подали обед, Жени спустилась и заняла место рядом с генералом. Он осмотрел ее придирчивым взглядом, отметив, что швеи постарались, и суконное дорожное платье было вполне удобным и даже немного щегальским. Аккуратные полоски Галуна на широких отворотах белоснежный отложной воротничок из шелка, начищенные серебряные пуговицы. Вэйш присмотрелся и хмыкнул. Леди и жени спрашивала его разрешение срезать украшения с одежды, лежащей в сундуках лорда Лаиса. Поскольку наряды были устаревшими, да еще пошитыми по моде другого королевства, генерал разрешил. Все равно камзолы... Колеты и плащи будут перешиты. И вот теперь на пуговицах дорожного платья леди Вэйш красовался герб Лаисов. Смело. Но лучше всего швеям удался головной убор. Простые путницы в дорогу повязывали волосы платком, а сверху надевали широкополую шляпу и от солнца защита, и от дождя. В карете такая шляпа создавала неудобства, поэтому швеи собрали удобную шапочку на жестком обруче. Волосы приглаживал обтянутый бархатом обруч, расшитый голуном и бусинками, а к обручу крепилась густая шелковая сетка, в которую укладывались косы. Выглядело непривычно, но удобно и элегантно. Любовался леди Вейш не только генерал, гвардейцы тоже оценили неброскую красоту девушки, но, к счастью, не позволили себе ничего лишнего. Трактирщик принес простую еду: тушеные прошлогодние овощи с солониной, простой белый сыр, лук, кусок копченого окорока и пирог со щавелем. Благо эта травка уже появилась на огородах. Жени, не стесняясь, ела, запивала еду горячим смородиновым сбитнем и выглядела спокойной. Только генерал знал, ей не просто дается это спокойствие. Мундиры вокруг напрягали ее память израненную долгой осадой, да и само путешествие напоминало доставку преступницы под конвоем. После обеда Мужчины ушли седлать отдохнувших лошадей, дамы еще раз умылись и сели в карету. Генерал положил на стол монету за обед и попросил трактирщика собрать корзинку с неди, сыр, окорок, лепешку, кусок пирога, добавить кувшин с битня и отнести в карету. Долгая остановка придала всем сил и теперь мужчины планировали ехать до темноты. Благодарный взгляд леди Вэйш поймал, когда карета выезжала со двора. Кажется, и жени Борх Лаис стала смотреть на супруга немного мягче.